Четыреста пятьдесят шестое. Матерь Агни-йоги. Устойчивость и постоянство. Вот два очень нужных качества духа. Без них не выдержать натиска противных лечений. А выдержать нужно. И не только выдержать. И устоять, но двигаться дальше. Учитель ждет непобежденных, но победителей, ибо, сказал сам, и среди победивших узнаю избранных мною.